Теми. Предельная близость. Недавно мы разговаривали по телефону. Ты только начал работать над новым материалом и чувствовал себя довольно несчастным из-за этого, что меня удивило. Но писать песни сложно. Это не тот случай, когда бегаешь по полю, весело собираешь песенки и складываешь их в корзину. Это кровавое дело, особенно в самом начале. Ты начинаешь с точки пустоты, небытия, полного вакуума. Именно в этот момент и остаёшься наедине с самим собой без идеи, без всего того, чем ты обычно отгораживаешься от негативных мыслей о себе и своих способностях. А эти мысли всегда с тобой, как проклятие. Тебя всё ещё одолевают подобные сомнения, даже спустя столько времени? Да, может показаться, что после того, как сочинишь 2,5 сотни песен, всё наладится, но я убедился, что это не так. Всё тот же ужас от одиночества, отсутствие поддержки соавтора. В такой ситуации я и существую. Это боязнь чистого листа? Не знаю, потому что я пишу песни не так, как это делают большинство авторов. Я не пишу постоянно. Вместо этого я отмечаю в дневнике точную дату начала записи следующей пластинки, и эта дата является отправной точкой, первым шагом У меня нет блокнотов, куда я записываю идеи, обрывки диалогов, удачные реплики или даже интересные заголовки. Всё, что предшествует началу работы, я не делаю таких заметок во всяком случае не для песен. Все тексты пишутся с нуля в отведённое время. В начале у меня и столько чистая тетрадь, голова свободна от идей и сильное волнение. Я думал, ты пишешь постоянно, а ты буквально начинаешь с нуля, с сырых идей. Что ж, В лучшем случае я располагаю какими-то ключевыми образами, на которых уже можно что-то строить. Когда я писал Ghostin, у меня было много таких зарисовок. Мы уже говорили о них. В этом отношении Ghostin был очень богат полон картин, явившихся мне прежде, чем я нашёл для них слова. Был ли какой-то образ для новых песен? Что-то в этом роде? У меня было несколько таких образов, и главный из них гигантская ледяная скульптура, изображающая скорее всего меня и тающая на солнце. Неплохо для отправной точки. Откуда взялся этот образ? Думаю, он навеян видом поваленной статуи Эдварда Колстона в Бристоле. Вероятно, дело в том, но не скажу точно. Ледяная скульптура автора из застывших человеческих слёз, тающая под полуденным солнцем. Неплохое начало альбома. Я записываю пластинки с гораздо меньшим количеством исходных данных. Примечание. Эдвард Колстон, годы жизни 1636-1721. Бристольский купец и филантроп, приумноживший семейное состояние, в том числе от рыботорговли. Его статую, стоявшую в центре Бристоля, с 1895 года повалили и утопили в гавани активисты движения Black Lives Matter во время демонстрации 7 июня 2020 года. В настоящее время статуя выставлена в Бристольском музее M Shed. Конец примечания. Да, и почему же именно этот образ? Вероятно, потому что я отождествляю его с собой. Этот образ отражает моё состояние в данный момент. Это богатый образ, у него есть потенциал. Значит, метафорический тающая ледяная скульптура из человеческих слёз. Интересно, как этот образ потом раскроется. Действительно, мне предстоит это выяснить. Сейчас у тебя безусловно более оптимистичный тон, чем во время предыдущей беседы, которая, кстати, и дала толчок этой книге. Наш разговор заставил меня задуматься о психологическом процессе записи, от самого первого замысла до завершения. В твоём случае, похоже, всё начинается с острой тревоги. Совершенно верно. Более того, следующий этап процесса поиск слов для поддержания этих первичных образов вот где начинаются истинные сложности. Здесь по-настоящему проявляется неуверенность в себе. Именно это происходило со мной, когда мы говорили месяц назад или около того. Можешь рассказать, как проявляется это беспокойство? Всё начинается с массы заметок. В основном я записываю строчки, которые приходят мне в голову, идеи, образы и так далее. Но проблема в том, что от этих записей самих по себе не очень много толку. По большей части они бессмысленны, просто груды слов, которые в тот момент не более чем демонстрируют мою несостоятельность как сочинителя. День за днём я обнаруживаю, что становлюсь несчастным, даже подавленным. Хуже всего, что это повторяется уже лет 30, а может и 40. Насколько это всё тяжело. Но, во-первых, со мной просто невыносимо находиться рядом. Сьюзи обычно замечает это на ранней стадии, говорит что-то вроде: "О, ты снова начал сочинять". А я отвечаю: "Как ты догадалась?" И она говорит: "У тебя такой взгляд". А я такой: "Ну, чёрт возьми, ничего не получается". А она отвечает: "Ну, ничего никогда не получается до тех пор, пока не получится. Я похож на золотую рыбку, которая кружит по аквариуму снова и снова, твердя: "Ничего не получается, ничего не выходит". Творческий процесс бывает таким унизительным. Так вот, какая у тебя модель поведения? Может, стоит обратиться к психотерапевту? Хмм, спасибо. Но да, я думаю, это немного странно, ведь я записал много пластинок и должен знать, что так бывает всегда". Зависимо от того, насколько привычно, это всё ещё может повергнуть в тревогу, когда меня осаждают наихудшие контрпродуктивные мысли. На самом деле это довольно брутально, поскольку влияет на всё: на отношения с людьми, на мою терпимость, всё представляется в плохом свете. Для меня написание песен это вечная драма, а потом всё вдруг меняется. Загорается свет, всё начинает становиться на свои места. Что вызывает перемену? Просто какой-то прорыв на фронте идей. Дело в том, что хотя мои блокноты полны бессмысленных слов, в них всегда есть зёрна, которые со временем как бы прорастают на странице. Идеи начинают мерцать. Это как в классических шпионских фильмах, когда герой пытается взломать код. Он смотрит на случайные цифры или буквы, которые на первый взгляд ничего не значат, а потом вдруг из беспорядка что-то появляется, будто по волшебству. и видишь линию, бегущую от одной буквы к другой, и всё начинает обретать смысл. Код взломан. Всегда есть маленькие искорки, скрытые в ложных ходах и неудачных идеях, спрятанные словно подсказки. Внезапно они проявляются и исцепляются друг с другом. Это не обязательно происходит мгновенно, но довольно быстро, и тогда ты получаешь творческий импульс и начинаешь своего рода исследование, которое превращается в песню. Это захватывающие моменты. Поистине лучшая часть в написании песен. Вот где я сейчас нахожусь. Мусор исчезает, а песни прорастают. Ты явно повеселел. Ну, я только что выпил чашку кофе, но ты прав, думаю, я на верном пути. Не хочу слишком раздувать эту тему, но повторюсь, меня удивляет, что тебя по-прежнему одолевают сомнения и неуверенность. Знаешь, когда начинаешь работу над альбомом, песнями, всё, что у тебя есть это маленькие фрагменты большой картины. и они кажутся ерундой. Я всегда очень волнуюсь из-за этого. Потом эти крохотные частицы, соединяясь, начинают обретать смысл, и в какой-то момент ты понимаешь, что, пожалуй, этого уже достаточно. Я понятно объясняю. Да, абсолютно. Теперь давай ненадолго отвлечёмся от творчества. Нравится ли тебе гастролировать? Мне всегда казалось, что это самая изнурительная и монотонная часть жизни музыканта. Постоянные разъезды, отели, саундчеки. Звучит прямо, скажем, у Нела, но это не так. Это, в общем-то, естественное положение дел. Аэропорты, автобусы, гостиничные номера лишь часть странной кочевой жизни рок-звезды. Ездить по всему миру, но ничего не видеть. К этому привыкаешь. Я многое успеваю во время автобусных поездок, потому что всегда умею работать в любых условиях. В автобусе я написал "Смерть бани Манро" и "Песнь рвотного пакета" тоже. Я, кстати, обожаю эту книгу. "Песнь рвотного пакета". Я говорил об этом. Я действительно очень горжусь этой книгой. С точки зрения сочинительства эта книга то, что надо. Примечание: The Sick Back Song, 2015 год. Книга Кейва, родившаяся из записок на самолётных гигиенических пакетах во время американского тура 2014 года. Конец примечания. Что делает эту книгу такой особенной? Но ну, я никогда не считал себя поэтом как таковым. Я сонграйтер И мне всегда казалось, что между этими двумя понятиями есть огромная разница. Если ты поэт и умеешь обращаться со словами, это не означает, что ты обязательно напишешь хороший песенный текст. Обратное тоже верно. Я чувствовал, что вступил в область, где у меня нет формальных знаний, в поэзию, но я не просто прикоснулся к теме. Я попытался написать эпическую поэму достаточного объёма для книги. Не знаю, понравилось ли она людям. Мне самаму книга нравится. Она дерзкая, лёгкая, в ней есть юмор. Один мой друг назвал её забавной. Я воспринял это как комплимент. Хорошо. Но я очень удивлён, что во время переезда ты не пишешь песни. Песни слишком сложно писать в автобусе. Они требуют чересчур многого. В них нужно глубоко погружаться. Когда пишешь книгу или сценарий, или даже эпическую поэму, ты легко включаешься в работу, когда сочинение берёт верх. Иногда бывает трудно остановиться. С песнями у меня, к сожалению, всё иначе, и всегда так было. Создание песен слишком конфликтно. С чем же именно конфликт? Болезненно ощущаешь свою уязвимость, предполагаемые ограничения? Попробуй объяснить. По моему опыту, на гастролях требуется определённая доля блефа и бравады. Это бравада, не позорство, механизм выживания. Ты не жалуешься, не ноешь, ты движешься вперёд. Потому что жизнь в туре на самом деле довольно сложна. Я понимаю, это, конечно, не уголь в шахте рубить, но и тут есть свои трудности. Ты шатаясь садишься в автобус, впереди восьмичасовая поездка в другой город. Сейчас полвосьмого утра, ты спал 3 часа и всё ещё не в себе отснатворного. В туре не бывает так, что ты просто ложишься и засыпаешь. Для этого надо себя вырубить. Ты дерьмово выглядишь, и голос пропал, и колени ломит, и масть сильно щиплет. И ты сорвал спину, и мочекаменная болезнь обострилась, и вчерашний коктейль подкатывает к горлу, и ты, похоже, простыл, и в прачечной отеле потеряли твое бельё, и ты всех, блин, ненавидишь, и смотришь на Орона, а он говорит: "Как дела?" И тогда ты бьёшь кулаком в воздух и говоришь: "Офигенно, чувак, потому что знаешь, что он сам точно в таком же состоянии". Все усаживаются, автобус отъезжает, и Уорен, который на 10 лет моложе и безнадёжно очарован миром, и выпил 16 чашек кофе, говорит: "Блин, я тут вчера ночью посмотрел документалку про новую волну иранского кино. Просто восторг. Ты видел?" И ты отвечаешь: "Нет", после чего Уорена уже не остановить. Я всё это говорю, чтобы ты понял, В такой момент не хочется делать то, от чего почувствуешь себя ещё хуже, ощутишь себя мелким, опустошённым, ничтожным неудачником, что погрузит тебя в мрачное состояние, из которого трудно выбраться, заставит плакать или приведёт в отчаяние. Именно так на меня влияет сочинение песен. Работа над песней стала бы, по сути, последней каплей. Это чертовски сложно, так что лучше вместо этого писать книгу. или сценарий, или эпическую поэму, или придумывать дизайн футболки, или делать что-то ещё. Извини, но я просто в это не верю. Ты же любишь гастролировать. Ладно, это правда. Когда ты на сцене, кажется, что это какая-то другая персона, которую ты вызываешь по желанию, более уверенная, более драматичная, утрированная личность. Так ли это? Не думаю, что это так. Мне это видится скорее как проявление внутренней сущности. То есть ты чувствуешь себя более живым, в каком-то смысле более самим собой, когда выступаешь перед публикой. Но ну, мы не только с группой, но и с публикой стремимся к одному, к чему-то, что объединяет и возвышает наши души. Ты теряешь себя, но чувствуешь, как тебя захлёстывает нечто большее. Где ещё сегодня можно испытать это чувство, помимо церкви? Так что является этой общей целью? Благоговение, ощутить всё общее благоговение. Я чувствую его на сцене, вижу его огонь в глазах зрителей. И сам испытывал это много-много раз на чужих концертах. Весь смысл в том, чтобы через музыку достичь этого удивительного состояния. Иногда оно длится лишь миг, иногда целый концерт. Все мы это испытывали. Не просто физическое освобождение, хотя и его тоже Но быть захваченным музыкой в решающий момент для артиста, испытывать благоговение, секунда за секундой от того, как течёт песня или инструментал, едва сдерживать слёзы из-за разворачивающейся драмы, и в то же время как зритель быть её важным участником это прекрасно. Не мог бы ты рассказать о случаях, когда ты испытал это чувство как зритель, а не исполнитель? Концерт Нины Симон, конечно, из The Science, много раз Я испытывал это с Noen and Brighton в их лучшие дни. с The Dirty Three, когда впервые увидел Cream and the City Solution в какой-то дерьмовой дыре в Сиднее в конце 70-х. Такая отчаянная красота. Swans, The Cramps, Johnny Cash, Emil Husaris поёт на мероприятии Hello Wilner. Led Zeppelin в парке Caigon в Мельбурне в середине 70-х. Брайан Ферри без группы поёт The Butcher Boy под фортепиано в Бубдилон в крошечном клубе в Рио. Так что хвала Господу за живую музыку, потому что концерт, одно из последних оставшихся мест, ничто дикой природы, где человек может испытать благоговение перед чем-то, что происходит прямо на его глазах. Грёбные Элгрин бегающий туда-сюда по проходам и кричащий во всё горло. Концерт Джеймса Блада Алмира в крошечном клубе в Лондоне. Легендарное 15-минутное выступление Мартина Рэва в гараже в Эйслингтоне ещё в 90-х. Всё это священные моменты, священные и грешные в большинстве случаев, как человек, который до сих пор живо помнит взрывную, часто хаотичную энергию The Birthday Party прежних дней. Я был просто поражён ощутив хрупкое и напряжённое шоу Skeleton Tree в Лондоне. Лично я думаю, что на концертах тура Skeleton Tree царил эмоциональный накал, не похожий ни на что, с чем я был связан раньше. Я горжусь тем путём, который прошёл от хаоса The Birthday Party к эмоциональной чистоте Skeleton Tree, хотя бы в плане преодолённого расстояния. Что меня поразило, так это то, насколько трепетной была атмосфера в O2, не самом гостеприимном месте. Это Было далеко от хаоса и разнузданности ранних выступлений, от силы той агрессии, которую вы обрушивали на публику раньше. Что ж, это чувство было взаимным. The birthday party действительно привлекала самых циничных, ненавидящих себя нигилистов, каких только можно вообразить, людей, которые мне, кстати, никогда не нравились, даже в те дни, когда я сам был таким же. Выходя на сцену, я чувствовал огромное облегчение и какую-то ярость, но в то же время я всё это ненавидел. Что именно ты ненавидел? Ранние концерты были такими жестокими, просто пыткой. Ожидания публики были, мягко говоря, экстремальными. Половина зрителей приходила с явным намерением начистить никуке в усы, а другая половина шла на это поглазеть. Так что да, в этом отношении многое изменилось. Аудитория в наши дни совсем другая, и я этому очень рад. Я полагаю, в то время основой всего был хаос, как творческая энергия, или хаос как образ жизни, хаос как принцип. Может ли это работать долго? Зависит от того, как и где это использовать. В The Birthday Party у меня были очень тесные отношения с хаосом, что по сути означало умышленную потерю контроля над ходом концерта. Я говорю исключительно о себе. Группа, слава богу, звучала очень плотно и слажено. За этим следил мик. В этом была её сила. Концерты лишь изредка опускались до музыкальной сумятицы, несмотря на все мои старания. Хаос на сцене может породить отчаянно разрушительную и агрессивную энергию. Лично меня в то время это очень интересовало. Noise Python приручили беспорядок со всеми своими бензопилами и грохотом также делали некоторые пост-панк группы: The Pop Group, Suicide, The Fall. Для меня поведение на сцене лишь подчёркивало образ жизни, который я вёл в то время, но это не было здоровой рабочей этикой. В конце концов, спустя много лет я пришёл к хаосу в голове, и порядку на рабочем месте. Хаос в голове не очень-то это применимо к тебе нынешнему. Под хаосом я понимаю скопление противоречивых идей. По мере того, как становишься старше, разум успокаивается, битвы, подобные тем, что были в молодости, утихают. Когда дерьмо разлетается повсюду, и ты хватаешься за всё, что не попадёт, ошарашенные работы собственного ума. ты становишься сосредоточеннее и отсекаешь всё ненужное и, разумеется, наши нынешние концерты преследуют совершенно другие цели. Ощущаешь ли ты, выходя на сцену, бремя зрительского обожания? От нынешних зрителей я чувствую только воодушевление и энергию. И я знаю, как привести их в это возвышенное состояние, потому что стремлюсь к нему сам, особенно во время тура Skeleton Tree. Я просто знал, что нужно делать. Но это было захватывающе, и Бациц играли так хорошо, так чертовски проникновенно. Этот тур потряс меня, всех нас. И дело вовсе не в том, что мы дали рок-н-рольного жару. Иногда мы играли очень тихие, медленные вещи, но они производили необычайный эффект. Чувствовалась глубокая связь. Это что-то невероятное стоять на сцене и петь песню, тихо пульсирующую на грани тишины, смотреть в лица людей и понимать, что они поглощены песней так же, как и ты. Это было очень, очень трогательно. Казалось, что возникает некая предельная близость. Мы играли, скажем, Girl in Amber, и на нас смотрели все эти юные лица, просто растворившиеся в музыке, и очарованные ею так же, как поклонники по старше могли быть очарованы пылкой силой Тупало. Я чувствовал, что эта песня имеет особое значение для каждого, что она говорит с ними на каком-то духовном уровне, уводит их в личные глубины. Вот это важнейшее, что подсознательно ощутил каждый зритель во время этого опыта. Было великолепно. И старым лад, все переживали это вместе. Начинать с медленных песен было безусловно смелым шагом, настоящая декларация уверенности. Да, мы пришли к этому раньше. Самый первый концерт тура был в Тасмании, мы сыграли одну новую песню, а потом просто играли как всегда энергично, а это совершенно не сработало. Как будто не хватает некой смелости, что ли. И потом мы стали начинать с медленных песен, и программа концерта постепенно начала выстраиваться. Мы и так делали и на стадионах, когда впервые выступали на больших площадках. Думаю, это было смело. Нравится ли тебе больше играть вживую теперь, когда лучше умеешь считывать публику и отвечать ей? Думаю, чаще да, но есть также вопрос исполнения, который очень сложен. Знаешь, это как раз то, что песня у тебя забирает. Я хочу сказать, что чем ближе к концерту, тем страшнее мне становится в глубине души. Всё кажется таким ошеломляющим, таким пугающим. Выступление требует эмоционального погружения, которое часто бывает очень утомительным. Остальные в группе чувствуют то же самое, как себя чувствует Ворон перед выступлением. Почти во всём отношение Ворона к творчеству отличается от моего. Он просто любит играть. Я бы сказал, что это относится ко всем нынешним членам Bay Citys. Справедливо ли утверждение, что тебе всегда был нужен творческий партнёр, своего рода поддержка? Да, так было на протяжении многих лет. Я мог бы делать всё сам, но не думаю, что получалось бы так же хорошо. Люди, с которыми я работал, внесли огромный вклад. Это началось с Мика, а затем появился Роуленд с его виртуозной гитарой и музыкальной изобретательностью. Можно спросить о твоих творческих отношениях с Бликсой, окончившихся, скажем так, довольно резко. Что ж, Бликса самый прямой человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Для него не существует полутонов. Всё либо чёрное, либо белое. В какой-то мере я восхищался этой его чертой, потому что он способен в студии принимать трудные решения. Я этому завидовал, так как сам часто бывал нерешительным. Брутальность мышления, решительность, немецкость вот что привнёс Бликса, наряду с его характерной игрой на гитаре, конечно. Вы когда-нибудь писали песни вместе? Нет, мы никогда ничего не писали вместе. Фактически, большинство своих гитарных партий Бликса накладывал уже после того, как песня была записана. Он предпочитал работать так. Бликсу нравилось долго обдумывать будущие партии, а затем методично записывать их поверх песни. И он делал это очень красиво и продуманно. Он действительно осмыслял песню, её поэтическое содержание и вносил свой концептуальный вклад в неё, а не просто бренчал, как это делают многие гитаристы. Я это очень ценю. Бликс никогда не считал, что должен просто сыграть песню. С его точки зрения, задача заключалась в том, чтобы песню дополнить. По моему опыту, такое встречается очень редко. Учитывая всё это, его уход из Бациц, наверное, был трудным моментом. Да, так и было. Это внезапность, типичный Баргельд в своей жестокой беспощадности. Как он сообщил тебе, что покидает группу? По мейлу. Совершенно неожиданно. Я ухожу из Bay City. Странная отписка самого примитивного и никудышного вида, как будто это написал робот. Я был ошеломлён. Я его любил, он гигант. Для меня он во многом олицетворяет определённый, чрезвычайно плодородный период Bay City. И уходил он забрал с собой гораздо больше, чем гитарные партии. У него была своя точка зрения, образ мышления, способ работы. Думаю, он просто понял, что наш способ создания музыки стал слишком традиционным. Кстати, сказать, его вклад в записи, которые мы делали после The Boatman's Call, был довольно незначительным. В итоге он правильно сделал, что ушёл. Он взорвал группу и тем самым дал нам возможность измениться, вырасти. Это был шок, в котором мы нуждались. Не было никаких признаков того, что Бликс чем-то недоволен, прежде чем пришёл тот мейл. Я помню, как в последний раз, когда мы записывались вместе, он просто вылетел из студии. Он злился на меня или на себя, или на весь мир. Бликсу часто было трудно понять, что вы записывали. Мы записывали песню для документального фильма Вима Вендерса о блюзе, который он сделал для Мартина Скорсезе. Вен просил разных музыкантов исполнить их любимые блюзовые песни. Я хотел пойти против течения, сделать супербодрую версию "I Feel So Good" Джей Би Ленуара, главным образом потому, что в то время сама мысль о том, что Байтсид исполнит какой-нибудь медленный, мрачный, но очень серьёзный блюзовый кавер, вселяла в меня ужас. Но эти быстрые песни коварные, не так просты, как кажутся. Они требуют определённого технического мастерства, которого Блекси не хватает, хоть он и один из моих любимых гитаристов. Вдобавок я предложил группе вести себя как мапеты, совершенно неистивые, полностью отмороженные куклы. Так или иначе, вем снимает, а мы прыгаем по залу как долбаные идиоты, делаем дубль за дублем, и Бликсу это всё более раздражало. Видимо, потому что он никак не мог справиться со своей партией. Не знаю. Кроме того, в определённых ситуациях Бликсом, мягко говоря, подводит чувство юмора. И у него дикий, взрывной характер. Разрушительная сила ярости Блигса просто колоссальна. В конце концов он вскочил, бросил гитару и выкрикнул бессмертные слова: "Я пришёл в рок-н-ролл не для того, чтобы играть рок-н-ролл". Чтобы его подколоть, я спросил: "А как же мапиты?". А он подскочил ко мне и заорал: "Нахуй мапитов! Сам будь еным мапитом!" и выбежал из студии. Думаю, это был последний раз, когда я его видел в Bay City. Ничего себе момент. Да, никогда нельзя упускать хорошую заваруху. Я поворачиваюсь к Виму и говорю: "Надеюсь, ты это снял". Но Вим просто стоит с открытым ртом, а камера болтается у него на боку. И я такой: "Вим, скажи мне, блин, что ты это снял?" Но он не снимал. Думаю, из уважения или чего-то в этом роде. Часто такое случалось с Beatsites, истерики, споры, ссоры. С каждым из нас бывало всякое. Конечно, но не так часто, как людям хотелось бы думать. случались и драки иногда до крови, но мы записываемся вместе уже 40 лет, часто в довольно экстремальных обстоятельствах. Мы находились в разной степени опьянения, так что было бы странно, если бы в какой-то момент кто-нибудь кому-нибудь не надавал тумаков, что создавало больше проблем, так это борьба за власть, которая чаще всего разыгрывалась по уродливому макиавеллиевскому сценарию. К концу периода Мика и во времена Бликсы у нас были ужасные трения. Часто казалось, что дело в чём-то довольно банальном. Кто решает кому, что делать в конкретной песне. Но в конце концов важнейшим вопросом всегда было доминирование. Наверное, в каком-то смысле это просто животное начало даёт о себе знать. Я называю это разрушительной силой сотрудничества. Созидательное сотрудничество самая полезная и продуктивная вещь. Но если к партнёрству не относиться должным образом, с заботой, и уважением, оно начинает самой себя разъедать. Работа может стать настолько интенсивной, что порой забываешь о дружбе. В конечном счёте проблемы, с которыми мы сталкивались под конец пребывания Мика в группе, редко касались творчества, а больше относились к его статусу в Bay Citys. А чем больше человек чувствует, что теряет своё положение, тем опаснее может стать ситуация, пока не будут приняты неудачные меры, только чтобы успокоить человеческое эго. Двойной альбом 2004 года. Albert Blues, The Lair of Orpheus, стал своего рода дерзким ответом на внезапный уход Бликсы. О, конечно, это очень дерзкая запись и отказ смириться с уходом Бликсы. Этот альбом полон дикой энергии и больших идей. В самом этом буйстве и силе была определённая враждебность. Можно ли тогда сказать, что творческие отношения с Воурыным ни на что не похожи? Да. Они очень отличаются от моих отношений с Миком, Блекси или кем-либо ещё. Если уж на то пошло, мы с Вороном вместе пишем песни. Мы дуэт. С Миком мы так никогда не делали. Я имею в виду, что Мик мог начать что-то подбирать в студии, а я сидел за пианино и наигрывал мелодию или пел, и так могла появиться песня. Например, именно так было написано Red Right Hand. Да и вообще, много отличных песен. Но у нас с Миком никогда не было идеи сесть вместе и написать песню. Для этого нужны открытость и беззащитность, которых в наших отношениях никогда не было. Я не думаю, что у нас когда-либо было что-то подобное. Не хочу сказать ничего плохого, это просто факт. Возможно, в самом начале что-то и промелькнуло, но уж точно не в Bay City. У Ворена когда-нибудь участвовал в написании текстов песен? Нет. Значит, есть строгое разграничение в плане того, чем вы занимаетесь. Что касается самой музыки Bay Citys, мы с Вореном пишем её вместе, свободно и интуитивно. Сложно разделить, кто что сделал, да мы и не пытаемся. Насколько понимаю, это равноправное партнёрство. Когда дело касается саундтреков, Ворен пишет большую часть материала, потому что текст, как правило, не нужен. Я только рад уступить роль. Тем не менее, думаю, самое интересное происходит, когда мы с Вореном вместе импровизируем. Это для нас главная радость. Кажется, вы с ним очень близки, помимо музыкального сотрудничества. Да, мы на одной волне. Бывало ли подобное когда-либо с другими вашими соавторами? Были периоды, когда я был очень близок с ребятами из Bay Citys, Миком, конечно, и Бликсом, но с годами мы разошлись и утратили связь. Но так бывает, знаешь ли. Я имею в виду, что мы не женаты друг на друге, просто играем в одной группе. В игру вступают внешние факторы. Жоны, дети, у нас появляются разные привязанности, так что отношения теряют былую интенсивность. Это естественный порядок вещей. Думаю, на самом деле Бликса покинул группу потому, что его жена не хотела, чтобы он дальше ездил на гастроли. Она хотела ребёнка. Это было так обыденно и так прекрасно. А вот с Миком отношения вправду пострадали. Мы оставались учтивы друг с другом, но при этом борьба за власть не прекращалась. Иногда это может создавать интересную диссонансную энергию внутри группы, но не в нашем случае. Противоборство между Миком и Уореном было негласным, но утомительным. Мик требовал определённого музыкального мастерства. Уорена в первую очередь интересовало чувство. Мик был за контроль, Уорен за несдержанность и бешабашность. А за что был ты? Я был верен песне, как таковой. Можешь привести пример того, как разыгрывалась эта борьба? У нас есть песня под названием Babe, you turn me on. Мне казалось, что в первом варианте записи в паре мест вокал звучит мимо ноты. И я чувствовал, что должен это исправить. Оранц считал, что песня звучит красиво, чисто и просто, и можно оставить всё как есть. Микс же устроил целое представление, взял напечатанный текст, прослушал песню и отчеркнул красной ручкой каждое слово, которое по его мнению спето фальшиво. И это его раздражённо вздёрнутая бровь. По сути, это была борьба за власть между людьми с очень разным подходом к музыке. Это почти не имело отношения к самой песне. Песня просто попала под раздачу. Что же ты сделал в итоге? Переписал вокал более чётко, и, вероятно, это пошло песне на пользу. В общем, Ник, ты пошёл по весьма необычному пути. Вся траектория твоей карьеры, особенно сдвиг в сознании, который привёл к этому новому способу работы и существования в мире. Что ж, Может быть, образ ледяной скульптуры отчасти подтверждает этот сдвиг. Опрокинутая статуя, тающая на солнце. Чем бы это ни было, оно закончилось и превращается во что-то другое. Я не уверен до конца, но многое из того, что я считал фундаментальной сущностью жизни, похоже, больше не применимо или утратило прежнюю ценность. Это каким-то образом тебя освободило от страха? Я действительно не знаю, как это объяснить, но да, наверное. Дело тут в свободе. В свободе выйти за пределы ожиданий и ограничений, наложенных на тебя самим собой или другими, и просто двигаться навстречу тому, что имеет для тебя значение. И думаете, ожидания и ограничения как-то связаны с прошлыми требованиями, которые оно к тебе предъявляет. Это ты о чём? Нам часто внушают, что старение само по себе является предательством по отношению к нашему идеалистическому молодому я. Но иногда я думаю, что, может быть, всё наоборот. Может быть, это молодому я трудно раскрыть свой истинный потенциал, потому что ты понятия не имеешь, каков он. Ты просто бесформенное нечто, постоянно мечуешься в страхе, лихорадочно пытаешься выстроить самосознание. Вот это я. А нет, вот я. Уж как получится. Но затем приходит время и жизненный опыт, и они разбивают это самоощущение на миллион кусочков. А затем рождается новое я, то я, которое тебе нужно собрать заново. Больше не нужно тратить время на выяснение, кто ты такой. Ты просто волен быть кем хочешь, не сдерживаемый бесконечными чужими ожиданиями. Ты как-то врастаешь во всю полноту своей природы, формируешь свой характер, становишься правильным человеком. Не знаю, кем ты, кто стал частью мироздания, а не тем, кто отделился от мира или невладах с ним. Ты хочешь сказать, что опостарел? Да, Джон. Я стар и свободен.